Пацан был полной противоположностью Чингиза, неуклюжий тинейджер, смуглый, черноволосый, угловатый, с мрачным, насупным лицом, вытертых в джинсах и белой футболке. — Да, и Леониду диск, — сказал Чингиз. — Надеюсь, он чистый? — Софтом. Паренек с ведьмой неохотно подошел и протянул мне диск. — Пат. — Я имею в виду закладки? — Я не знаю. Мы не будем следить за Леонидом, и всё, что записано на диске, сработает правильно. Договорились. Молчишка мрачно посмотрел на Чингиза. Тот ухмылялся. Это походило на какую-то давнюю привычную обоим игру. Я сейчас проверю. Подубрал руку с диском за спину. Так будет лучше, спокойно сказал Чингис. Договорились. Тему мне обещал этот софт в скиму самольчишка. Только мне обстоятельства изменились. Чингис-Вовс не выглядел смущённым. Я обещал одному человеку выполнить любую его просьбу. Я обещал давным-давно, когда ты ещё писал в штанишки. По взгляду тинейджера я понял, что за этого гнусного человека он принял меня «Понятно». По-прежнему, держа руку с диском подальше от меня, мальчик подошел к стойке, взял какой-то бокал, наполнил его гиннесом и вышел из кухни. «Побыстрее!» — крикнул вслед Чингис. «А ему еще не рано?» — растерянно спросил я. «Мальчишке было от силы лет тринадцать. Пиво пить? А как я могу запретить?» Чингис выглядел удивленным. «Ну, я ему не папа». — И вообще не родственник. Ладно, вернемся к тебе. Согласен? — Да. Я прикусил язык и решил, что выяснять что-либо о Чингизе, Пате, происхождении этой чудовищной квартиры или отношениях проживающих в ней лиц не стану себе дороже. — Кто ты? — Леонид, паспортные данные можешь оставить при себе. Захочу и так выясню. — Кто ты? "То ты?" Я сделал глубокий вдох, прежде чем ответить. "Да, эрх." Чингис задумчиво изучал пену на дне кружки. Ничего интересного не обнаружив, спросил: "Боевший?" "Да, эрх." "Настоящий?" "Не верю. Надо же, не всё ему удивлять меня." "Да, ивыры не бывают боевыми." Он помолчал. Ты работал вместе с маньяком? Иногда он помогал мне в технических вопросах, оружие и защита. И сейчас работаешь снова? Я промолчал. Не хотелось говорить, что работы у меня давным-давно нет и вряд ли будет. Да он и сам это должен понимать. Не совсем. Хорошо, пытать не буду. Тебя кто-то нанял? — Нет. Чингис встал, прихватив мою пустую кружку, мне налил Хурквилла, а себе Гиннесса. — А что ж тогда? — Мне интересен один вопрос. Я собираюсь его выяснить. — Хорошие у тебя ответы. Информативные, как инструкции по пользованию туалетной бумагой. Допустим, это не мое дело. Я обещал маньяку, и я выполняю обещанное. Патч сейчас принесет диск. Чингис бухнул на стол кружку, наклонился, заглядывая мне в глаза. «Но тебе ведь еще кое-что от меня надо, а?» «Я прав, дайвер?» «Прав. Взгляд у него был пронзительный, не угрожающий, не давящий, а именно пронзительный. «Тогда решай, что хочешь узнать и что за это отдашь». Я помедлил секунду. Чингис, где у тебя ближайший туалет? Хозяин усмехнулся. Рядом. 3 м по коридору у сходи. Подумай. Он был не совсем прав. Я не пытался тянуть время, говорить всё равно придётся. Чингис располагал той информацией, которая нужна мне. А самая главная информация из реального мира, а не из глубины. Мне действительно нужно было посетить это заведение. Дверь в нужник тоже была складывающаяся ширма из дуба и матового стекла.